Пепел, вспрыгнув на нары. «Кто это? Кто на печи?» Лука, высовывая голову, вас «Пепел, ты?» Лука, спокойно, «Я, я самый». «О, Господи Иисус Христе!» Пепел затворяет дверь в сени, ищет запоры и не находит. «О, черти! Старик, слезай!» Лука, «Сейчас лезу!» Пепел, грубо, «Ты зачем на печь залез?» Лука, а куда надо было? Пепел, ведь ты все не ушел. Лука, в синяк, браточек, мне старику холодно. Пепел, ты? Слышал? Лука, а слышал, как не слышать? А ли я глухой, ах, парень, счастье тебе идет. Вот идет счастье, пепел подозрительно, какое счастье, в чем? Лука. А вот в том, что я на печь залез. Пепел. А зачем ты там возиться начал? Лука. Затем, значит, что жарко мне стало на твое сиротское счастье. опять же смекнул я, как бы, мол, парень-то не ошибся. Не придушил бы старичка-то. Пепел. Да, я это мог. — Ненавижу! — Лука. — Что мудреного? Ничего нет трудного. Часто эдак -то ошибаются. — Пепел. — Улыбаясь ты. — Что? Сам, что ли, ошибся однажды? — Лука. — Парень! — Слушай-ка, что я тебе скажу, бабу эту прочно да Ты ее ни-ни, до себя не допускай. Мужа она и сама со света живет, да еще половчее тебя, да? Ты ее, дьяволицу, не слушай. — Гляди, какой я! — Лысый. — А от чего? — От этих вот самых разных баб. Я их баб-то, может, больше знал, чем волос на голове было. А эта Василиса, она... Хуже черемиса. Пепел, не понимаю я. Спасибо тебе сказать, или ты тоже. Лука, ты не говори, лучше моего не скажешь ты слушай. Которая тут тебе нравится, бери ее под руку, да отсюда шагом марш уходи, прочь уходи. Пепел угрюмо, не поймешь людей. Которые добрые, которые злые, ничего не понятно. Лука, чего там понимать? Всяко живет человек. Как сердце налажено, так и живет. Сегодня добрый, завтра злой. А коли девка эта, за душу тебя задела в сурьез, уйди с ней отсюда и кончено. А то один иди. Ты молодой, успеешь бабой обзавестись. Пепел берет его за плечо. Нет, ты скажи, зачем ты все это... Лука, погоди-ка, пусти. Погляжу я на Анну. Чего-то она хрипела больно. Идет к постели Анны, открывает полок, смотрит, трогает рукой. Пепел задумчиво и растерянно следит за ним. «Иисусе Христе многомилостивый!» «Дух новоприставленный рабы твоей Анны с миром прими!» Пепел тихо умерла. Не подходя, вытягивается и смотрит на кровать. Лука тихо отмаялась. «А где мужик-то ее?» Пепел в трактире, наверное. «Лука, надо сказать...» Пепел вздрагивая... Не люблю покойников. Лука идет к двери. За что их любить? Любить живых надо. Живых. Пепел. И я с тобой. Лука. Боишься? Пепел. Не люблю. Торопливо выходит пустота и тишина.